Он перестал звать Саквеля и начал звать Англези, но и Англези не приходил. Он сказал, вот уже второй раз, как этот Дерейтер уходит без спросу, завтра я его рассчитаю. Теперь он начал взывать к Томасу, но Томас не отвечал, затем к Теодору, но ни один Теодор не откликнулся. — Что ж, приходится покориться, — сказал Роджерс. Прислуга никак не ожидала меня в этот час. И вся разбежалась, воспользовавшись свободой. Можно обойтись без Брейтера и без Пожа, но без Дворецкого невозможно достать вина и сигар, а без Лакея я не могу одеться. Я предложил помочь ему одеться, но он и слышать об этом не хотел. Кроме того, он чувствует себя хорошо только тогда, когда одет привычной рукой. Впрочем, он в конце концов решил, что они такие друзья с графом, что совершенно безразлично, как он будет одет. Так как мы наняли Кэп, он назвал кучеру адрес, и мы отправились. «Скоро мы остановились у большого дома и вышли. Я прежде никогда не видел воротничка на этом человеке. Но теперь он встал под фонарем и, вытащив из кармана почтенный бумажный воротник и серый галстук, надел их на себя. Он взошел на лестницу и исчез за дверью. Тотчас, появившись снова, он быстро сбежал с лестницы и сказал, «Идем скорей!» Мы поспешили выйти и обогнули углу улицы. «Теперь мы спасены!» — сказал он, и, сняв свой воротничок и галстук, сунул их обратно в карман. «Чуть-чуть не попался!» — сказал он. «Каким образом?» — спросил я. «Клянусь святым Джорджем, там была графиня!» так что ж такое разве она вас не знает не знает меня она меня обожает мне удалось увидеть как она промелькнула и прежде чем она меня заметила я сбежал не видел ее месяца два войти туда упасть ей как снег на голову без всякого предупреждения было бы опасно она бы Могла этого не выдержать? Я не знал, что она в городе, думал, что она в замке. Позвольте мне опереться на вас только на одну минуту. Вот, теперь мне лучше. Благодарю вас. Очень, очень благодарю вас. Боже мой! Как это мне удалось увернуться!» После этого меня больше никогда не приглашали к графу. Но я на всякий случай запомнил графский дом. Он оказался обыкновенной гостиницей с населением почти тысячи плебеев. Роджерс, без сомнения, был сумасшедший. В некоторых случаях это было довольно ясно видно, но он, конечно, не замечал этого. Он самым серьезнейшим образом играл свои роли и входил в них. Он умер прошлым летом в море в качестве графа Ремегетского.